золотые слитки не знаю подойдет ли история которую я хочу рассказать начал реймонд west у меня нет для нее объяснением однако обстоятельства дела настолько интересное что мне хочется изложить ее в порядке постановки проблемы возможно рассуждая логически мы вместе в ней как-то разберемся «Эти события происходили два года назад, когда я поехал на Троицу в Корнуолл с человеком по имени Джон Ньюмен». Примечание. Троица. Имеется в виду неделя между Духовым днем, который англиканская церковь отмечает в седьмое воскресенье после Пасхи, и Троицей, которая, соответственно, отмечается в восьмое воскресенье после Пасхи. Конец примечания. «В Корнуолл?» — резко переспросила Джойс Ламприер. «Да, а что?» Нет, ничего у меня история тоже про корнуол о рыбацкой деревушке под названием Ре Хоул. Неужели и вы о том же самом? Нет, у меня деревня называется Поперран.а на западном побережье Корнувала. там очень дикая скалистая местность. Мы с Д джоном были представлены друг другу за несколько недель до поездки и я нашел его чрезвычайно интересным человеком умный, независимый с воображением. благодаря своему последнему влечению он арендовал пол ха. прекрасно разбирался во времени лизаветы яркой и наглядно описывал мне передвижение испанской армады примечание. непобедимой армады военный флот, направленный в 1588 году испанским королем Филиппом вторым против Англии и потерпевший поражение конец примечания. И с таким энтузиазмом будто бы он сам был тому свидетелем. что это перевоплощение непонятно совершенно непонятно не преувеличивай дорогой реймонд ласково пожалила его мисс марпл какие преувеличения слегка раздраженно отозвался реймонд вестт этот ньюман в самом деле был одержимым поэтому он и оказался мне интересен ну как полезно ископаемый что ли оказывается некое судно принадлежащей армаде у которого на борту находились несметные богатства золото из испанских владений потерпело крушение неподалека от побережья корнула на известных своей коварностью змеиных скалах на протяжении ряда лет говорил мне ньюман предпринимались попытки поднять корабль или достать ценности полагаю в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 Когда я слушал его мне подумалось насколько же часто вот так получается богатый человек такой как ньюман преуспевает без каких-либо особых усилий и по всей вероятности денежные выражения его будущей находки почти не имеют для него значения Дол сказать, что его азарт заразил меня я видел как гонимый штормом галеон прибивает к берегу реплет разбивает очернеющие скалы галеон. это звучит романтично примечание галеон большой старинный богато украшенный резными фигурами парусник конец примечания а слова испанское золото завораживают и школьника и взрослого к тому же в то время я работал над романом некоторые эпизоды которого относились к 16му веку и меня радовала перспектива заполучить драгоценный местный колорит от хозяина полхауса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 помню я читал об этом заговорил я надеюсь никто не погиб никто не погиб но кое-что погибло не все знают а ведь на борту от ранту был слиток золота до да, заинтересовался я естественно мы привлекли водолазов но золото ушло мистер рост ушло изумился я как оно могло уйти в том-то и дело сказал инспектор пробойины достигла от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 можетет фокус- ффоус устроили до отправки судна но ну, а если нет то должно быть золото сумели изъять за эти полгода я еду туда для того чтобы разобраться нььюман встречал меня на вокзале он извинился что приехал за мной на сельском грузовичке из имение, а не на автомобиле машину понадобилось подремонтировать и ее отогнали в труру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 Когда корабль идет на дно у их берега они расценивают его не иначе как свою законную добычу я есть тут один я вас с ним познакомлю интересный экземпляр утро на следующий день стоял и ясный нь newман отвез меня в полбер и познакомился со своим водолазом его звали хигинс это был угрюмый человек с невыразительным лицом его участие в разговоре в основном сводилось к междуметиям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 солнце светило ярко небо было голубое безоблачное и это предвещало чудесную погоду на целый день навистывая я спустился к завтраку у нь юммана в доме не было прислуги две сестры среднего возрастажившие на ферме неподалеку ежедневно приходили удовлетворять его скромные запросы вот и сейчас когда я входил в комнату одна из них ставила на стол кофейник с добрым утром элизабет поздоровался я мистер ньюманоны еще не появлялся в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 Он совсем обессирил, но когда ему растерли запястья и лодыжки и дали сделать хороший глоток виски, мог рассказать, что с ним произошло. Погода прояснилась и около 11 часов вечера он вышел прогуляться. Он прошел некоторыеое расстояния вдоль обрыва и вышел на место из-за большого количества пещер, известные как убежище контрабандистов. Там он заметил, как несколько человек что-то выгружают из маленькой лодки и спустился взглянуть в чем дело.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 Поэтому в нескольких местах мы обнаружили очень четкие следы шин. одной из них отстает треугольный кусочек и оставляет характерную отметину. видно как они заезжали ворота и заметен слабый след выезда из других ворот. Так что нет никаких сомнений это та машина, которая нам нужна. вот только зачем они выехали из дальних воротов? Мне кажется это совершенно ясно грузовик из деревни. мало у кого в деревне есть собственные грузовики у двоих но ну, может быть у троих у келвина хозяина трех якорей есть келвин кто по профессии спросил newман странно что вы меня об этом спрашиваете мистер ньман в молодости кэлвин работал водолазом мы с нььюманом переглянулись головоломка казалось само собой мало помалу разрешалось вы не опознали келвина среди тех людей на пляже спросил инспектор ньюман покачал головой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 теперь я думаю вы не выкрутитесь Рэймонд уест смолк ну не терпелось джойс пока мне непонятно что здесь загадочного вот если не нашли золото естественно не нашли нарушил реймонд молчание и келвина не обличили думаю он оказался им не по зубам но как он это все устроил не представляю естественноственно на основании улик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 крушение галеонов полных золота это объясняло появление водолаза объяснила бы потом и золото но нужен был козел отпущения келвин идеально подходил на эту роль нь newман разыграл свою маленькую комедию очень хорошо и наш друг реймонд как известный писатель выступил в роли безупречного свидетеля а отметено на шине возразила джойс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 как же он мог быть на самом деле садовником возмутилась мисс Марпл садовники не работают в духов понедельник примечание Д духов понедельник первый понедельник после духова дня отмечается англиканской церковью до 60-х годов был нерабочим днем конец примечания. Это всем известно она улыбнулась и свернула вязание. И это мелочь и навелела меня,